«Является ли этот меч работой твоего хозяина?» Помощник скривился. «Прошу прощения, госпожа, конечно нет. изделие мастера внутри. Тут лежат совсем бросовые вещи по сравнению с теми, что хранятся внутри». Он низко поклонился, приглашая ее следовать за собой. «Кто сделал этот меч?» Китиара оторвала взгляд от бастарда и, осмотрев остальные мечи, с удивлением отметила, что они ужасного качества. «Что Проку в имени?» пожал плечами помощник. «Я даже не вспомню сразу. Вроде его звали террас Террес-щитник». «Тогда скажи, как пройти к его лавке», бросила Китиара. «Недавно она сгорела дотла. Глазки помощника забегали. Этот террас был слишком надутым гордецом. В нашем городе таких не любят. Вот, наверное, кто-то и преподал ему урок. Бедняга был вынужден распродать все по другим лавкам. «Не подумайте, госпожа, мы никогда не торгуем такими ужасными мечами». «Просто мой хозяин необычайно добрый и щедр. Вот и пожалел его. Я сразу понял, что вижу перед собой женщину редкого вкуса, и если вы только позволите...» «Я хочу этот меч», — отрезала Китиара. «Сколько?» Помощник мрачно уставился на нее, прикидывая, стоит ли продолжать убеждать. Потом вздохнул и назвал цену. «Не слишком ли много, забросовый меч?» — хмыкнула Китиара. «Но мы же должны покрыть расходы за хранение». У нас очень уважаемая лавка, и хозяин отдал Теросу слишком много монет от своей щедрости. Да, я уже это слышала, — резко сказала она. Некоторое время они упорно торговались, не желая уступить друг другу, но в конце концов Китиара ударила по рукам, когда помощник согласился добавить к мечу пояс с ножными Заплати ему, — кивнула воительница Балифу. Я отдам тебе деньги, как только они у меня появятся. Балиф скривился, но покорно развязал кошелек, и отсчитал монеты, медленно взвешивая каждую в руке. «Прекрасно!» – удовлетворенно вздохнула Китиара, затягивая пояс Наталии. Она проверила, насколько легко можно выхватить лезвие, и слегка отрегулировала длину ножен. Будь она на дюйм ниже ростом, длинное лезвие бастарда чиркало бы по земле. «Теперь я снова вооружена, как подобает. Этот меч, болив, несомненно, стоит в десять раз больше, так что я с удовольствием верну тебе деньги как можно быстрее». «Не стоит», — проворчал болив «В последнее время я не нуждаюсь в средствах. Повелитель Арякос весьма щедр». «Не в моих правилах оказываться в долгу перед мужчиной», — ответила Китиара. «Так что или ты примешь от меня деньги, или я вообще откажусь от покупки». Китиара протянула руку к поясу, словно собираясь расстегнуть его и бросить перевязь на землю. «Ладно, ладно, не будем спорить», — примирительно сказал Балиф, поднимая руки. Двинемся дальше, мы и так задержались. Довольная Экитиара удовлетворенно кивнула, и они отправились дальше к ставке Ариакоса. «Мы идем сейчас не просто по камню», — начал рассказывать Балиф через некоторое время. «Это огромный мост, вырубленный в толще гранита поколениями людей, что жили здесь раньше, до прихода армии. Под нами целая река лавы. Она вытекает из предгорей властителей судеб, что окружают оплот с трех сторон, течет дальше к Новому морю». и впадает в него с шипением пара и грохотом воды. Горы практически неприступны, до сих пор известно лишь два хорошо охраняемых прохода. Пройти по ним можно только с письменного разрешения повелителя. Штаб Ариакаса находится выше, в огромном храме Луэркхизис, построенном, чтобы чтить нашу темную королеву. Любой пойманный вазутчик отправляется в Оплот, где попадает во второй храм, Хаэрзит, откуда обычно не возвращаются. Конечно, если знать секретные слова, можно выйти оттуда, а для всех других в храме приготовлены огромные камеры и прекрасная пыточная башня. Как пошутил один кендер перед казнью, как у вас тут удобно, прыг с кокой в гроб. Гаваня плота была удобна для путешествий, но ее наглухо блокировали корабли Ариакаса, и это Китиара отметила сразу, когда прибыла в город. На ее счастье, Болив у воительницу нужным пропуском, и она избежала визита в ужасный храм Хайрзит. Но она не знала, что кроме кораблей гавань день и ночь охраняют ужасные создания, подчиняющиеся воле темной королевы. Все рыбацкие и торговые суда сожгли в первый же день захвата оплота, лишив жителей последней надежды на спасение. Зато теперь город был наглухо изолирован от остального ансалона, что позволяло в тайне от остального мира наращивать силы армии Арякоса. С этого времени, почти за четыре года до того, что стало известно как «Война копья», Повелитель Ариакас неустанно накапливал военные силы. Множество агентов, таких же как Балиф, преданных своему хозяину до мозга костей, повсюду искали и находили тех, кто склонен к путям тьмы. Они обращались к жадности и хитрости, ненависти и жажде убийства. Все эти страсти легко можно было удовлетворить, сражаясь за повелителя Ариакаса и отдав душу темной королеве. Банды гоблинов и хабгоблинов, измотанных сражениями с соломнийцами, стекались во плот, мечтая отомстить. Людоеды вылезали из своих горных убежищ, распаленные ожиданием скорой резни. Минотавры горели желанием прославить себя и свой род. Даже люди пребывали в надежде отхватить свой кусок пирога в грядущей переделке мира. Ни для кого не было секретом, что Арякос собирается уничтожить эльфов и щедро раздать их исконные земли своим сподвижникам и вассалам. Темные жрецы упивались вновь обретенной силой, данной им таксизис. тщательно скрывая скорый факт ее освобождения от всех богов, кроме ее сына, бога темной магии Нутари. Ведь именно его именем прикрывались те, кто готовил победоносное и славное возвращение в мир королевы тьмы. Нутари был в близком родстве с Солинари, сыном бога богополодайной богини Мишакаль, и с Лунитари, дочерью бога Гелиана. Солинари покровительствовал белой магии, а Лунитари нейтральной или алой магии, и все трое, несмотря на разные цвета, были очень близки в одном — любви к Крину. Даже их символы, луны, так тесно располагались друг вокруг друга, что скрыть что-то важное было невозможно. И тут Нутари, всегда холодный и темный, был бессилен что-либо сделать. Поэтому на ансалоне нашлись те, кто различил тень громадных крыльев, распростершихся над миром, и незамедлительно начали делать свои собственные приготовления. И когда темная королева четыре года спустя нанесла удар — Это не стало полной неожиданностью для сил добра. Однако этот день еще не наступил и был пока лишь ясной тенью грядущего. Каменный мост, под которым бушевала река Лавы, упирался в ворота храма Луэркхизис. На нем круглосуточно несли стражу отряды личной гвардии Арякоса, самые лучшие воины оплота. К пропускному пункту тянулась жиденькая цепочка людей, Икитиара с Балифом терпеливо ожидали своей очереди, стоя за всклокоченным человеком, который непрестанно повторял, что он купец, и ему необходимо поговорить с повелителем Ариакосом. «Солдаты разгромили мою гостиницу», — вопил он, заламывая руки. «Они переломали всю мебель и выпили лучшие вины из подвала. Они оскорбляли мою жену и говорили, что сейчас сожгут все здание. Один из них крикнул, что их предводитель, повелитель Ариакос, заплатит за все. Я должен его немедленно увидеть», — Солдаты громко смеялись, слушая его крики. «Конечно, заплатит проговорил один из них. «Никто не смеет назвать нашего повелителя лгуном». Он покопался в кошельке и, выудив мелкую монету, бросил торговцу под ноги. «Забирай и проваливай!» Купец глупо уставился на маленький стальной кружок. «Но этого же мало!» — пролепетал он. Солдаты прекратили скалиться. «Забирай плату и убирайся! Живо!» Купец, посмотрев на них, понял, что шутки кончились. Он неловко согнулся и стал шарить по грязи. Один из стражей немедленно изловчился и пнул его взад, так что несчастный пропахал глубокую борозду в холодной слякоти. «У повелителя есть дела поважнее, чем выслушивать всякую чушь от грязных торговцев, которые плачутся о поломанной мебели!» Второй стражник подошел с другой стороны и добавил пинок от себя – Убирайся со своими деньгами, и помни, если еще раз увижу тебя здесь, то мы с ребятами как-нибудь навестим тебя, и будем уже не так благодушно настроены. Торговец, бормоча поднос проклятия, поднялся и, сжимая монету, на нетвердых ногах поковылял обратно к городу. «Приветствую лейтенанта Лагаша», — промолвил Балиф, подходя ближе. «Рад видеть тебя, капитан», — отсалютовал тот, потом перевел тяжелый изучающий взгляд на Китиару. «Нам назначена аудиенция сегодня в полдень», — продолжал Болив. «А как зовут твою спутницу?» — хмуро спросил Лагаж. «Китиара Утматар», — гордо ответила женщина. «И в следующий раз, когда хочешь что-то узнать, обращайся ко мне. Я вполне могу сама за себя ответить». Лагаж хрюкнул, подавившись смехом, потом оценивающе осмотрел ее. «Матар», — звучит как-то по-сламнийски, — «Мой отец был рыцарем Саламнии», — вздёрнула подбородок Китиара. «Он совершил много глупостей в своей жизни, но дураком не был, если ты намекаешь на это». Изгнан из ордена, вполголоса полголоса прибавил болив, глядя на лейтенанта. «Азартные игры», — потом поддержал не тех людей, —